Глава одиннадцатая. Презираю изменников. Адам. Мои руки сжимали руль настолько сильно, словно я хотел его уничтожить. Нога до упора выжимала педаль газа. Спидометр уже показывал 230. Но это была еще не максимальная скорость. Мы только что покинули город. Город, который однажды станет моим. Но этого не произойдет, если я не докажу отцу, что достоин девушка рядом кричала, но я не обращал на нее внимания я должен убедить отца что способен сам избавляться от проблем я сам во всем разберусь больше бенджамин не будет сравнивать меня с побочным теперь он заметит именно меня тони остановись мы умрем истошно вопила рэйчел заткнись она только отвлекала меня от дороги неужели не понимала что это из за нее мы можем разбиться слететь в кювет или вылететь на встречную полосу «Это она во всем виновата. Если бы не убежала из мотеля, я бы все исправил. Но нет Дже, Она рванула так, что я не смог ее поймать. Но не сейчас. Сейчас она полностью в моей власти. Это опьяняло, давало чувство безграничного счастья и сильнейший всплеск адреналина». «Тони, Адам видел это! Он говорил мне!» — вопила Рэйчел. «Да заткнись уже!» Рэйчел замолчала и лихорадочно принялась рыться в своей сумке. «Что она делает?» Я бросил взгляд в ее сторону и увидел, как она достала телефон, а всего через мгновение уже кричала в него. «Адам, это происходит! Сейчас! Мы на 103-м шоссе!» Я выхватил телефон и потерял управление. Машину занесло на обочину. Обледенелая дорога не давала мне выровнять автомобиль. Я уронил ее телефон себе на колени и схватился за руль обеими руками. Боковым зрением увидел, как Рэйчел швыряла из стороны в сторону. Хорошо, что она пристегнута. С трудом, но я справился с управлением. На секунду показалось, что нам конец. Я снова вырулил на шоссе, открыл окно и выкинул ее телефон рядом со знаком «Река Фрейзер». Рэйчел продолжала что-то кричать, но мне было плевать. Она испортила мои отношения с отцом, и за это будет страдать. Я придумал, как именно. Но сначала мы должны добраться до места назначения. Автомобиль несся уже на запредельной скорости, стремительно приближаясь к мосту. По самому его центру стояла черная машина. Это Адам, чертов ублюдок. Я просто протараню его, хотя нет. Там есть место для объезда. Но это был не он. Не его машина. Время остановилось, и я увидел, словно в замедленной съемке, как на дорогу выбегает ребенок. Я нажал на тормоз. Мотор взревел, но было слишком скользко, слишком быстро. Рэйчел кинулась на меня и стала выкручивать руль в сторону. Я выдохнул. Мы объехали ребенка, он остался цел. А потом барьер и удар. Машина на огромной скорости снесла ограждение, и мы отправились в полет. Крик Рэйчел, еще удар, боль, темнота. Я открыл глаза и посмотрел в потолок. Второй раз одно и то же видение. Такое происходило впервые. Оно ничем не отличалось от того, что я видел ранее. Думаю, это связано с тем, что затронуты не только эмоции Тони, но и мои. Бред какой-то. Я посмотрел на наручные часы. Три двадцать пять. За окном еще было темно, но в комнате до сих пор горел ночник. Я посмотрел на мирно спящую Рейчел. Она лежала на боку лицом ко мне, дышала спокойно и ровно. Я протянул руку и убрал волосы с ее лица. Да чего же красивая. Даже слишком. В голове тут же всплыли образы прошедшей ночи, настолько яркие, что мне захотелось снова разбудить ее. Нет, не стал. Мы спали только урывками, постоянно просыпались, и всё начинали сначала. Я никак не мог ею насытиться. Нужно было сделать это раньше, а не ждать последнего момента. Я встал с кровати и направился в кабинет. Черт! От кабинета осталось одно название. Я вернулся в комнату и тихо оделся. Взял ключи от машины и поехал улаживать дела. А их было немало. Рэйчел. Проснулась я в восемь утра. Одна, голая, в кровати Адама. От воспоминания о том, что мы делали в этой самой кровати, к лицу прилил жар. Я встала, собрала раскиданные вещи и отправилась в душ, который находился в моей комнате. Стоя под струями теплой воды, я думала о том, что, переспав с Адамом, только все усложнило. Не для него, для себя. Мне было ужасно стыдно перед Винсом. Скажу ему правду, как только увижу. Я презирала изменников, сколько себя помнила. И теперь у меня появились все основания презирать себя. Но я не могла. Мне казалось, что такой исход событий был предрешен с самого начала. Возможно, я просто искала оправдание своему поступку. Но эта мысль немного успокаивала меня. Словно секс между мной и Адамом — это самое правильное, что я сделала за несколько последних лет. По крайней мере, я уже очень давно не чувствовала себя настолько счастливой. И цельной. Или это вообще было впервые я высушила волосы, но так и осталась стоять перед зеркалом, разглядывая себя. Вроде все та же Рэйчел. Но что-то изменилось, что-то в выражении глаз. Сожаление, стыд, боль? Я не понимала, и только звук с первого этажа заставил меня прекратить самобичевание. Все уже случилось, пора перестать размышлять о прошлом и подумать о будущем. И все-таки, выходя из комнаты,. Я не на шутку нервничала. Сегодня очень многое решится. Очень многое закончится. Я начала спускаться по ступеням, но замерла на середине лестницы. В центре гостиной с сумкой в руках стоял Адам, одетый во все черное: брюки, куртка, ботинки. Заметив меня, он медленно прошелся по мне взглядом, с ног до головы. Потом поставил сумку рядом с собой и спокойно сказал «Привет». А мне вдруг стало неловко. Я не знала, как себя вести с ним сейчас. Почему после секса все так сильно меняется? Видимо, такова человеческая натура. Стоит только подпустить кого-то слишком близко, и все. Ты становишься уязвимым, беззащитным. Я откинула философию куда подальше. Она мне сейчас явно не помогала и решила делать все как и обычно, словно ничего сегодня ночью и не было. Привет. Что в сумке? Да так, мелочи сказал Адам. Все улажено. Подозрения с тебя сняты. Теперь мне точно придется уехать. Смысла оставаться в его доме больше не было. Мне бы порадоваться, но от чего-то я почувствовала, как сердце сжалось. Слишком мало времени оказалось нам отведено. Что? Ты серьезно? Как ты это сделал? Я готова была задать еще как минимум десять вопросов, но ухмылка Адама заставила остановиться на трех. «Ты же не думаешь, что я расскажу тебе?» спросил он. «Спасибо», — искренне прошептала я. «Теперь я могла вернуть свою жизнь, снова ходить на работу, разгребать проблемы Джереми, созваниваться с Шерри, видеться с Дакотой и Винсом, хотя о последнем я сейчас старалась не думать. Не за что. Если ты готова, то я могу отвезти тебя домой». Ведро холодной воды в лицо не отрезвило бы меня так, как его слова — Я знала, что сегодня мы расстанемся, но не думала, что это произойдет так. Холодно и безразлично. «Я готова», — сказала я и почувствовала на душе тяжесть. Она была так велика, что я никак не могла вдохнуть. Захотелось плакать, но я сдержалась. «Отлично», — сказал Адам и поднял сумку с пола. Он развернулся и направился к двери. Несколько секунд я смотрела ему вслед и понимала, что вот-вот покатятся слезы. Вот идиотка. Рэйчел, возьми себя в руки. Ты взрослая женщина, не разыгрывай драму, словно вы прожили вместе десять лет, а не две недели. Он ведь сразу дал понять, что ему вовсе не нужны ни я, ни отношения. Произошел секс, которому значение придала только я. Подумала, что это было нечто особенное. Какая же я дура. Я проморгалась и вернулась в спальню, схватила куртку и напялила ее прямо на ходу. Мне хотелось быстрее уехать отсюда, чем меньше времени я проведу в мыслях об адаме, тем лучше. Оказавшись на улице, я бросила прощальный взгляд на дом и села в машину. Ехать нам предстояло около трех часов, и я даже не знала, о чем мы будем говорить. Наверное, просто молчать. Но молчание длилось недолго. Его нарушил адам: "Открой бардачок". Я выполнила просьбу и достала маленький черный телефон. «В этом телефоне забит мой номер», — сказал Адам. «Ты что, предлагаешь мне позвонить себе?» — с иронией спросила я. Он помолчал, но через несколько секунд все же ответил. «Нет, это на крайний случай. Если тебе что-то понадобится, звони». «Хорошо», — сказала я, тут же пообещав себе, что не позвоню. «Никогда. Пусть он останется частью моей жизни», — о которой никто никогда не узнает. Хотя я понимала, что забыть его будет не так уж и просто. Мы снова погрузились в молчание. От нечего делать я провожала взглядом каждую машину, разглядывая номера. Но Адам снова заговорил. «Если ты увидишь Тони, то беги от него как можно быстрее и не садись к нему в машину ни при каких обстоятельствах». Адам бросил на меня короткий взгляд. «Ты меня поняла?» «Да». От его слов стало жутко, но я не могла не спросить. «Это касается твоего видения?» «Да». Грудь сдавила, стало трудно дышать. Перед глазами мелькали ужасные картины моей смерти. «Значит, меня убьет Тони, и он точно не будет нежным. Он меня расчленит? О, боже!» «Я умру в муках?» — спросила я. «Ты не умрёшь», — уверенно сказал Адам и тут же добавил если не сядешь к нему в машину. А Совет или Бенджамин? Они не попытаются меня убрать? Я же свидетель. Нет, Совет не считает нужным думать о таких мелочах. Тем более они уверены, что мое видение сбудется. А Бенджамина сегодня посетил визитер от Совета, так что о нем можно тоже не волноваться. Ладно. Продолжай жить. Легко сказать. Я постараюсь. И снова тишина. Адам включил какую-то радиостанцию, и салон заполнила медленная мелодия. Мои мысли вернулись к проведенной с ним ночи, и я вспомнила, что мы не предохранялись. Черт! Я раньше никогда не забывала о контрацептивах, даже с Винсом. Я не хочу детей, и тем более болезней. Я косо посмотрела на Адама, но не решилась спросить его об этом. Просто первым делом куплю в аптеке нужные препараты, а через неделю сдам анализы и схожу к врачу, и все, Не будет у меня инопланетного ребенка и заболеваний. Остальная часть пути прошла спокойно. Я думала о том, как соскучилась по своим родным. Я хотела обнять Джерми, выслушать нотации от Шерри. В какой-то момент я задремала, и когда открыла глаза, то поняла, что мы подъезжали к моему дому. Взгляд упал на машину Винса. Черт, почему он здесь?» «Я хотела побыть одна? Совсем одна?» «Приехали», — сообщил Адам. «Да», — сказала я и повернулась лицом к нему. «Спасибо. Прекращай меня благодарить. Возможно, я сломал тебе жизнь. Некоторые секреты тяжело хранить. Ты же понимаешь, что о морах говорить нельзя? Никому. Они узнают, так или иначе. Я не дура». Он смотрел мне в глаза дольше необходимого. Я так и не считаю. Адам бросил взгляд мне за спину и сказал. Твои кавалеры заждались. Что, кавалеры? Я обернулась и увидела, что не только Винс приехал. Недалеко от входа в дом стоял Джон. Они пока не увидели меня, но незаметно в квартиру я не проскочу. Я снова посмотрела на Адама и с улыбкой в шутку сказала. Не ревной. Не обещаю, тут же ответил он, и его взгляд соскользнул на мои губы. «Ну зачем он это сказал? Зачем так посмотрел? Я так хотела наклониться к нему и поцеловать. Скорее всего, мы больше никогда не увидимся, не заговорим». О поцелуях и речи не шло. Но я сдержалась и произнесла тихо. «Пока». Я покинула салон автомобиля, силой сжимая в руках телефон. Тут же в мою сторону с разных краев парковки направились Джон и Винс. Я не обернулась, чтобы посмотреть на Адама еще раз — а пошла навстречу к Винсу. Он поймал меня в объятия и встревоженно спросил. «Боже, Рэйчел, ты как?» Но я не ответила. Не смогла. Мой взгляд невольно проводил черный автомобиль, который как раз исчез за поворотом. «Рэйч!» «А? Все в порядке?» В этот момент до нас добрался Джон. Он посмотрел сперва на меня, потом на Винса. «Боже, как в моей жизни оказалось так много мужчин!» Я вообще не понимала, что тут забыл Джон. «Привет, Джон», — поздоровалась я. «Познакомьтесь. Винс, мой молодой человек. Это Джон, мой спаситель». Они пожали друг другу руки. Винс расплылся в улыбке и спросил его. «Это ты помог, Рейчел? Как тебе удалось?» «Вообще-то...» — начал Джон, но я перебила его и почему-то солгала. «Да, это он. Но оставим расспросы. Я хочу как можно быстрее все забыть. Винс...» «У тебя с собой ключи, я потеряла сумку». «Да, вот, держи». Я забрала ключи и по очереди посмотрела на мужчин. И поняла, что ни одного из них видеть не хотела. Я изобразила смертельную усталость и сказала, «Я бы хотела побыть одна. Мне еще нужно связаться с Джереми и Шерри и позвонить Дакоте, а потом собрать жизнь по кусочкам и прийти в себя». Говоря это, я медленно отступала в сторону квартиры. Джон тот же понятливо попрощался с нами и ушел. Но Винс, он пытался меня поддержать, и из-за этого я чувствовала себя полнейшей дрянью. С трудом избавилась от него и зашла в квартиру, прислонилась спиной к двери и сползла по ней вниз. Разбитая, потерянная предательница. Именно так я себя ощущала.